Глава вторая. Первый период раздражения старого генерала прошел, и когда начальник штаба с адъютантом запыхавшись появились в дверях, он встретил их отрывистыми замечаниями: слыхали а? Из под носа свиснули. Командир корпуса помещался в небольшом одноэтажном флигере, состоявшем всего из трех комнат. Столовой служил в то же время рабочим кабинетом. И огромный обеденный стол был завален бумагами и планами. На одном углу его, покрытым скатертью, стояли неубранные тарелки. Генерал только что кончил обед а т ь и, с салфеткой, заткнутый за воротник, сердито ходил по комнате, заложив руки за спину. Адъютант, словно о п р а в д ы в а я с ь собирался обстоятельно повторить то, что ему было известно о диспозиции, но командир корпуса его оборвал: «Прекрасно помню!». Что вы вернули мне диспозицию, капитан, и я положил ее сюда рядом с другими бумагами. Он указал рукой на стол, где лежала пачка более важных бумаг, придавленные сверху биноклем вместо пресс-папье. Копия снята, и диспозиция нам не нужна. Но если она не нужна, нам и з это не следует, что она может быть украдена. у к р а д е н н а я д и с п о з и ц и я уже не д и с п о з и ц и я а ерунда, чушь. к л о ч о к бумажки, но как она могла пропасть, когда в соседней комнате п и с а р ь й за окном часовой? Адъютант с недоумением развел руками. Простите, ваше превосходительство, сказал начальник штаба. Когда в последний раз вы видели диспозицию? Генерал прищурился. Вижу, куда вы гнете, полковник, сказал. Я выходил из столовой на несколько минут. И в это время повар принес мой обед. Начальник штаба и адъютант переглянулись. Командир корпуса круто повернулся к двери и крикнул: «Мирошенко, скажи, чтобы привели повара!» И, обратившись к начальнику штаба, добавил: «Можете его осмотреть, хотя мы уже раздевали его раз десять». Повар, белобрысый уже не молодой немец в расстегнутом пиджаке и разорванных брюках. Вошел в столовую в сопровождении денщика и остановился в дверях, прикрывая свой костюм белым передником. В доме это был единственный туземец. Остальная прислуга переселилась в деревню. В первый же день занятий усадьбы повар приготовил такой завтрак, что командир корпуса, питавший некоторую слабость к хорошему столу, приказал ему остаться. В кухне за каждым движением немца следил г е н е р а л ь с к и й денщик. Обед для командира корпуса повар приносил сам и по указанию генерала пробовал каждое блюдо. Начальник штаба взглянул на испуганную фигуру повара и сказал небрежно: «Нет, что уж что-то осматривать. Уведите его». К тому же добавил генерал, и когда я вернулся в столовую, он даже не был около стола. А где он был? Где? Хм, кажется, стоял около часов, и командир корпуса указал на большие старинные часы в футляре, глухо щелкавшие у противоположной стены. Начальник штаба прошел по комнате машинально, заглядывая за стулья и картины. Дойдя до часов, он неожиданно столкнулся с корнетом п у т я т ы й который стоя на коленях. внимательно рассматривал часовой футляр через увеличительное стекло. А, к о р н е т и вы тут. Командир корпуса повернул голову. Это что за доморощенный ш а р л о к о м спросил с он. к о р н е т п у т я т а ваше превосходительство, причисленный на днях к вашему корпусу, сказал начальник штаба. Генерал с минуту рассматривал молодого офицера, который. Увлеченный своим делом, не обращал ни на кого внимания. Потом сказал: "Все-таки окно кажется мне более всего подозрительным". Часовой мог прозевать. Что вы думаете, полковник? Оба о вернулись к окну. Узкий п ы л и с а д н и к окружавший флигель, был огорожен невысокой железной решеткой, за которой ходил часовой. Адъютант выпрыгнул через окно и принялся рассматривать землю и фундамент. Вот это дело, заметил командир корпуса. Вы бы, корнет, п у т я т а вместо того, чтобы искать там клопов на стене, лучше помогли бы адъютанту с вашим моноклем, а? Ответа не последовало. Генерал сердито обернулся. Вам говорят, корнет. В комнате было пусто и тихо. Только часы у противоположной стены глухо щелкали. Начальник штаба тоже обернулся. Он был здесь минуту тому назад, и я уверен, что дверь не отворялась, сказал он с н е д о у м е н и е м обводя глазами вокруг. Командир корпуса заглянул в соседнюю комнату, отделенную от столовой только портьерой, но и там никого не было. Дело осложняется, сказал начальник штаба озабоченно. Диспозиция, без сомнения, украдена. В этой комнате где-то скрыт потайной ход, и очевидно, корнет Путята обнаружил его. Я начинаю думать... В это время командир корпуса нервно дотронулся до его плеча и, указывая на часы, сказал шепотом: "Смотрите, массивные стрелки часов". Сделали два-три неверных колебания и быстро задвигались вокруг циферблата. На мгновение задержались, дойдя до пяти, потом, словно ощупью, медленно задвигались дальше и остановились на без четверти шесть. Начальник штаба бросился к часам и попробовал сдвинуть их с места, но дубовый футляр был, казалось, вделан в стену. Тогда концом шашки офицер взломал дверцу, но внутри, кроме тяжелого маятника, мерно качавшегося из стороны в сторону, ничего не было. Бросьте эту ч е р т о в щ и н у полковник! Сердито сказал командир корпуса и подошел к окну. Старший адъютант добросовестно осмотрел землю между зданием и решеткой и, хотя нашел несколько следов, но скоро убедился, что эти следы были сделаны его собственными ботинками, так что теперь он был готов направить свою энергию в другом направлении. Капитан, сказал ему командир корпуса, распорядитесь, чтобы мне прислали людей от дежурной части. Скажите, чтобы взяли м о т ы г и и лопаты. Адъютант перепрыгнул через решетку и побежал через двор. Командир корпуса крикнул д е н щ и к а м и р о ш е н к о все мои вещи в пять минут на улицу! Что вы хотите делать?" спросил начальник штаба. "Что делать?" Сердито переспросил генерал. "Разобрать этот домишко до последнего кирпича, черт возьми! Довольно с меня этой черной магии. Бумаги исчезают со стола, карнеты проваливаются сквозь землю." Часы двигаются по собственному желанию. Теперь война, а не спиритический сеанс.